Альтруизм. Могут ли животные действовать в интересах других? Альтруизм представляет собой противоположность эгоизму, то есть качеству, которое в рамках эволюции является отнюдь не самым отрицательным. Выживает сильнейший. Но если живое существо живет в обществе себе подобных, то для существования такого общества необходима определенная доля альтруизма. Во всяком случае, если не увязывать данное качество с таким понятием, как свобода выбора, при этом условии действовать самоотверженно способны многие виды живых существ, даже бактерии. Те из них, которые приобрели устойчивость к антибиотикам, выделяют вещество индол которая служит как бы сигналом тревоги. Это позволяет всем остальным бактериям в округе принять защитные меры. В таком случае могут выжить даже те, кто в результате мутаций не успел приобрести невосприимчивость. Налицо явный признак альтруизма, но возникают серьезные сомнения в том, что бактерии делают это осознанно по крайней мере, с точки зрения современной науки. Для меня настоящий альтруизм это тот, который проявляется в результате свободного выбора, осознанно и с явным желанием оказать помощь другому. Конечно, трудно достоверно выяснить, насколько осознанен этот выбор у животных, но мы можем приблизиться к ответу, начав с самых умных существ. К этой категории относятся в частности птицы. Альтруизм в их поведении можно наблюдать постоянно. Когда приближается враг, то синица, первой заметившая опасность, издает тревожный сигнал. Все остальные, услышав его, разлетаются в разные стороны, чтобы спастись. Синица, которая бьет тревогу, подвергает себя особой опасности сколько обращает на себя внимание агрессора. Конечно, она тоже может улететь, но шанс, что поймают именно ее, а не других, в данном случае значительно выше. Зачем она идет на такой риск? С точки зрения эволюции это бессмысленно, потому что для биологического вида не имеет абсолютно никакого значения, съедят ее или какую-то другую птицу. Однако альтруизм в долгосрочной перспективе означает, что ты не только что-то отдаешь, но и что-то получаешь. А значит, сочувствующие щедрые индивидуумы в будущем могут рассчитывать на какие-то блага, как установили исследователи из Мэрилендского университета Джеральд Картер и Джеральд Уинклсон, изучавшие вампировых. Эти южноамериканские летучие мыши По ночам кусают домашний скот и других млекопитающих, и слизывают выступающую кровь. Чтобы наесться, им требуется опыт и удача, потому что мало найти жертву. Надо еще умудриться все сделать так, чтобы она вела себя тихо. Неопытные летучие мыши, которым не повезло, довольно часто остаются голодными, но лишь до тех пор, пока их сытые коллеги не вернутся в пещеру. Там они отрыгивают для менее удачливых сородичей часть содержимого желудка, чтобы все могли поесть. Действительно все, потому что таким образом снабжаются пищей не только близкие родственники, но и те, кто даже близко с ними не знаком. Зачем это делается? Ведь по законам эволюции выживать должен сильнейший. А тот, кто делится своей едой, становится слабее. Чтобы добыть себе пищу, надо тратить энергию. Тот, кто кормит других, тратит ее больше остальных и подвергает себя большей опасности. Вдобавок, некоторые члены стаи могут использовать таких щедрых сородичей и постоянно кормиться за их счет. Но, как установили американские ученые, такого не случается. Летучие мыши узнают друг друга и точно знают, кто ведет себя щедро, а кто нет. Те, кому особенно свойственны альтруистские черты, пользуются особым отношением со стороны окружающих. Их усиленно подкармливают, когда у них самих случаются неудачные периоды. Значит, в альтруизме все таки есть доля эгоизма. В эволюционном плане да потому что индивидуумы, обладающие этой чертой, в долгосрочной перспективе имеют больше шансов на выживание. Но из этого наблюдения можно извлечь и еще один урок. Очевидно, летучие мыши, делясь с окружающими, имеют свободу выбора и поступают так по своей воле. В противном случае им не понадобилась бы сложная социальная система, позволяющая учитывать Кто обладает данным качеством и чего он за это заслуживает? Альтруизм мог бы быть просто генетически зафиксирован в виде рефлекса, чтобы все вели себя одинаково. Но ценность самопожертвования состоит как раз в том, что подобные действия совершаются добровольно, и летучим мышам это, по всей видимости, свойственно. Воспитание Детеныши животных тоже нуждаются в воспитании, чтобы понимать правила, по которым живут взрослые. В том, насколько это необходимо, мы смогли убедиться, приобретя небольшое стадо коз. Молочная ферма в соседней деревне продает только маленьких козлят, так как ей для производства сыра нужно козье молоко от взрослых животных. Выбор у потомства невелик: быть пущенным на мясо. Или на продажу животноводам-любителям. Четырем козлятам повезло, потому что их купили мы. Едва мы успели выпустить их в отгороженный загон, как одна из козочек в панике перескочила через забор и исчезла в лесу, расположенном примерно в 800 метрах. Мы уже мысленно попрощались с ней навсегда, поскольку не верили, что ей удастся найти обратную дорогу в свой новый дом. В обычных условиях рядом была бы мать, которая успокоила бы ее своим влиянием, а так малышке некому было помочь. Некому? А что же трое остальных козлят? Они хотя избились в кучку, но похоже, ощущение безопасности им это не принесло. На этом неприятности не закончились. Правда, Берли, наша коричневая беглянка, вернулась. Но зато начала командовать всей остальной козлиной бандой и не давала загонять их за ограду после выпаса. Так что нам приходилось основательно попотеть, собирая их. Нам оставалось надеяться только на то, что после первого окота поведение коз улучшится. И действительно, как только у них появились свои детеныши, козы стали спокойнее и никуда не уходили с отведенного им участка луга. Их дочери и сыновья не доставляли нам беспокойства, так как учились у своих матерей тому, как должны вести себя приличные козы. Нарушителя дисциплины сначала предупреждали влиянием, а если это не помогало, то ему от души доставалось рогами в бок. Никто из второго поколения не пытался перепрыгнуть через забор, а главная специалистка по побегам Берли стала нашей самой дисциплинированной и любимой козой, которая всегда ведет себя спокойно и с королевским достоинством. Разумеется, свою роль играет возраст. Берли потяжелела и утратила былую подвижность, но главные изменения произошли в ней самой. Нет сомнений, что уверенности в себе ей придало появление собственных детей. Вдобавок, она стала главной козой в стаде. Что сделало ее еще спокойнее. Вам это кажется естественным и само собой разумеющимся, мне тоже. Но если исходить из того, что животные руководствуются только инстинктами и генетической программой, то все выглядит несколько иначе. Ведь в таком случае незачем учиться, потому что в любой ситуации будет автоматически срабатывать соответствующая модель поведения. Однако это совершенно не соответствует действительности, что могут подтвердить миллионы хозяев, держащих домашних животных. К примеру, нашим собакам было категорически запрещено заходить на кухню. Они довольно быстро это усвоили, слыша от нас решительное нет, и до самого конца жизни придерживались установленного правила, которое не имеет ни малейшего смысла в дикой природе. Но давайте заглянем в лесную школу для диких животных и начнем с самых маленьких учеников насекомых. Если ты растешь не в пчелиной семье и не у их родственников муравьев и ос, то уже с самого юного возраста оказываешься предоставленным самому себе. У тебя нет никого, кто предостерег бы тебя от опасности. Всему надо учиться самостоятельно. И неудивительно, что большую часть насекомых поедают птицы и другие враги. Скорее всего, воспитание без участия родителей и является главной причиной такого большого потомства у насекомых. Правда, мыши тоже размножаются очень быстро, но количество отпрысков у них все же на несколько порядков ниже. Летучие мыши приносят потомство раз в 4 недели, а детеныши, в свою очередь, уже через две недели сами способны размножаться. Но эти маленькие грызуны не выпускают своих детенышей в мир на удачу, а учат их, как вести себя в той или иной обстановке и добывать пищу. Насколько тщательным может быть это обучение, было исследовано на примере домашних мышей. Они встречаются повсеместно, но для исследований был выбран остров Гоф. В суровых водах южной Атлантики, в тысячах километров от ближайшей суши, когда-то здесь в полном уединении выращивали свое потомство морские птицы, в частности гигантские альбатросы. Но так продолжалось лишь до тех пор, пока однажды мореплаватели не открыли этот остров и по неосторожности не завезли туда домашних мышей, плававших с ними зайцами на кораблях. Мыши вели себя так же, как и у нас. Рыли норы, грызли корни и стебли растений, активно размножались. Но в один прекрасный день одной из мышей вдруг захотелось поесть мясо. Ей удалось выяснить, как можно убить птенца альбатроса. Совсем нелёгкая задача, потому что птенец в 200 раз больше мыши. Грызуны быстро поняли, что на птенца надо нападать целой группой и кусать его до тех пор, пока он не истечет кровью. Совсем уж жестокие особи среди них начали поедать свою пушистую добычу еще живьем. Но вернемся в звериную школу. Исследователи заметили, что на протяжении многих лет охота на птиц совершалась только в определенных районах острова. Очевидно, мышиные родители учили там свое потомство стратегии, а те передавали ее дальше по наследству в то время как их сородичи в других местах не были с ней знакомы такую передачу охотничьей стратегии можно встретить и у более крупных млекопитающих в частности у волков и не только у них молодняк кабанов и оленей тоже запоминает маршруты по которым семейство на протяжении многих десятилетий переходит с летних мест обитания на зимние В виду длительного использования эти тропы вытоптаны уже до состояния бетона. Перенимая знания у старших поколений, молодые животные могут уберечься от ранней смерти. Правда, мне, к сожалению, неизвестно, доставляет ли учеба в звериной школе больше удовольствия, чем в человеческой. Как избавиться от детей? Нам, как и большинство других родителей, было ясно, что однажды наши дети смогут стоять на своих ногах. Мы с детства приучали их к самостоятельности, а все остальное доделали природа и гормоны. Хотя подростковое созревание прошло в нашей семье довольно спокойно, но разногласия на этом этапе все таки случались, и в результате обе стороны только укрепились во мнении что когда-то надо начинать жить по отдельности. Система образования довершила начатое, так как после окончания школы надо было поступать в вуз. Университетов рядом с нашим уединенным лесным домом не было, и обоим детям пришлось перебраться за 50 километров в Бон. Кстати, это сразу же улучшило взаимоотношения родителей и детей, потому что мы перестали каждый день действовать друг другу на нервы. А как это происходит у животных? Во всяком случае, у млекопитающих и птиц существует такая же прочная связь поколений, которая затем должна ослабевать, поскольку у большинства видов возникает новая проблема. Семьи в человеческом понимании у них, как правило, нет, а уже через год надо освобождать место для очередного потомства. Как же отлучить детей от родителей? Один из вариантов ухудшения вкуса в самом прямом смысле слова. Мы поняли это на собственном опыте с нашими козами. Когда весной у козы по каким-то причинам погибает детеныш, ее приходится доить вручную. В противном случае переполненное вымя может воспалиться, что причиняет болезненные ощущения. Попутно мы получаем вкусное молоко, которое добавляем в мюсли или перерабатываем в сыр. Вкусное? Да, в первые недели. Поначалу оно имеет сливочный привкус и почти не отличается от качественного коровьего молока. Но со временем в нем все сильнее проявляется горчинка. Наконец, наступает момент, когда его уже просто невозможно пить. И тогда мы вынуждены сокращать интервалы доения, чтобы молоко у козы постепенно пропадало само по себе. Не имеет значения, кто пьет молоко мы или козлята. Горький вкус заставляет потомство отказываться от вымени и переходить на траву. Это снимает лишнюю заботу с матери и делает детенышей более независимыми в плане питания. Если же козленок по-прежнему тянется к вымени, Токаза уже через несколько секунд начинает нервно дрыгать ногой, отталкивая его. Это дает ей возможность скопить резервы к очередному сезону спаривания и появлению нового потомства. Пчелы не расстаются со своими детьми, но зато в конце лета избавляются от мужей, трутней. Эти добрые, большеглазые создания, лишённые жала, всю весну и лето бесцельно слоняются по улью. Они не летают за нектаром, не помогают заготавливать мёд, не кормят потомство и не заботятся о нем. Они наслаждаются жизнью, получают корм от рабочих пчел и лишь изредка вылетают на свежий воздух, чтобы посмотреть, нет ли где поблизости матки, с которой можно спариться. Обнаружив ее, они устраивают за ней настоящую охоту. Но лишь немногим удается слиться с маткой в полете. Остальные неудачники возвращаются в улей и утешаются поглощением сладкого мёда. Так можно было бы жить вечно, но к концу лета у рабочих пчёл лопается терпение, и они не хотят больше содержать лентяев. Молодая матка уже давно оплодотворена, а её сёстры, покинувшие улей, образовали собственные семьи. Приближается зима, И ценные запасы мёда надо распределить так, чтобы их хватило на матку и несколько тысяч рабочих пчел, остающихся на зимовку. Ленивые трутни, которых раньше так холили или леяли, уже никому не нужны, и для них начинается самая неприятная глава биографии. Их попросту хватают и выставляют за дверь. Сопротивляться бесполезно, хотя трутни все же отчаянно цепляются ножками стараясь задержаться в улье. Однако тех, кто слишком сильно сопротивляется, просто жалят до смерти, никакой пощады. Оставшиеся в живых впоследствии мучительно умирают от голода или оканчивают свою жизнь в желудке какой-нибудь голодной синицы. Дикий останется диким. Несколько лет назад мне позвонили из соседней деревни. Озабоченная женщина сообщила, что у неё во дворе детёныш косули, и она не знает, что с ним делать. В ходе расспросов выяснилось, что дети играли в лесу, обнаружили его там и принесли домой. Вот чёрт. Дети, естественно, не желали ему зла, но для детёныша это настоящая катастрофа. Дело в том, что в первые несколько недель косули оставляют своих детенышей одних в кустах или высокой траве, поскольку так безопаснее для обоих. В сопровождении детеныша мать передвигается слишком медленно, потому что ей приходится все время его ждать. Детеныш еще совершенно не знает жизни и просто бредет вслед за мамой, становясь идеальной добычей для волков и рыси которые уже издали замечают такую парочку и нацеливаются на нее. Поэтому в первые 3-4 недели косуле проще оставить своего малыша в укромном месте. Он хорошо замаскирован и не источает запахов, которые могли бы привлечь хищников. Время от времени косуля приходит, чтобы покормить его молоком, а потом опять уходит. Так у неё остаётся больше времени чтобы вдоволь наесться питательными почками и побегами, не отвлекаясь на заботу о дитёнышах. Когда неосведомленный человек натыкается в лесу на лежащего малыша, у него возникает чисто рефлекторное желание позаботиться о нем. Ведь трудно представить, что он может пройти мимо лежащего человеческого младенца, не оказав ему помощи. В результате такой помощник, недолго думая, хватает якобы осиротевшего детеныша и тащит к себе домой, а потом не знает, что с ним делать и звонит специалистам. Только тут до него доходит, что он совершил крупную ошибку, которую чаще всего уже невозможно исправить. Детеныш уже пропитался человеческим запахом. Нести его назад в лес бесполезно потому что мать своего детеныша не узнает выкармливать его из бутылочки нелегкое дело, особенно если вы имеете дело с самцом, о чем речь пойдет чуть ниже. Для меня косули служат прекрасным примером того, что материнская любовь может принимать самые разнообразные формы. Большинство млекопитающих ведут себя так же, как мы, и находятся в постоянном и тесном контакте со своим потомством. Но если чье то поведение отличается от данной модели, это отнюдь не значит, что животное бессердечно. Просто оно иначе приспосабливается к ситуации. В первые недели жизни детёныши косули прекрасно чувствуют себя даже в отсутствии матери. Эта модель поведения меняется только после того, как они становятся достаточно сильными, чтобы быстро бегать вместе со взрослыми животными. Тогда они уже стараются держаться ближе к матери и редко отдаляются от нее больше, чем на 20 метров. Типичное поведение косуль в первые недели после появления потомства может иметь в наше время и другие, куда более трагические последствия. При появлении опасности детеныши затаиваются, потому что инстинкт подсказывает, что по запаху их не найти. Но опасность исходит не только от волков или голодных кабанов, а от тракторов и громадных комбайнов, которые на высокой скорости скашивают целые гектары травы. Затаившиеся детеныши попадают под ножи жатки и в лучшем случае гибнут на месте. Правда, нередко бывает так, что они вскакивают перед самым комбайном, и им отрезают ноги вместе с травой. Предотвратить беду мог бы помочь вечерний обход луга накануне, лучше всего с собакой. В этом случае косуля уводит малыша в более безопасное место. Однако для таких спасательных операций часто не хватает ни времени, ни людей. Еще одним примером того, что лесные животные не предназначены для игр и проживания в домашних условиях, служит европейская дикая кошка. В 1990 году она была почти истреблена. Всего примерно 400 особей жили на Среднегорье в западных областях Германии, и еще около 200 в горах Шотландии. Мой участок в Хюмеле тоже был одним из последних их убежищ, и мне часто приходилось видеть этих пугливых мини-тигров. В последнее время ситуация значительно улучшилась. Благодаря природоохранным мерам и расселению популяции, сейчас по центральноевропейским лесам снова бродят тысячи диких кошек. Облик дикой кошки хорошо известен. По размерам она примерно такая же, как крупная домашняя кошка, имеет несколько размытый полосатый окрас с желтовато-коричневым оттенком. Пушистый хвост тоже полосатый с черным кончиком. Вся проблема в том, что полосатые домашние кошки очень похожи на них, хотя даже не состоят в прямом родстве с дикими. Надежно их можно отличить друг от друга по объему мозга, длине кишечника или на основании генетического теста. Но обычный посетитель леса, естественно, лишен такой возможности. И все же имеются некоторые отличительные черты. Домашние кошки несколько изнежены и только в теплое время года позволяют себе отходить примерно на 2 км от дома. В холодное и сырое зимнее время у них существенно ослабевает тяга к приключениям и сокращается радиус от лучек. Они не отваживаются отходить от дома дальше, чем на 500 метров и стараются как можно быстрее вернуться в теплое помещение. Дикие кошки, естественно, более закалены. Они не впадают в зимнюю спячку и вынуждены ловить мышей даже под снегом. Поэтому, если вы встретите полосатую кошку в нескольких километрах от ближайшего населенного пункта, то можете уверенно относить ее к диким. Со времен древних Римлян домашние кошки, завезенные с юга Европы, значительно превосходят по численности диких. Почему же они не смешались друг с другом? Они вполне способны спариваться и давать потомство. Но это происходит только в исключительных случаях. При встрече представителей двух видов домашний вариант всегда обращается в бегство, потому что дикие кошки очень быстро оправдывают своё название. Но возникает вопрос: можно ли держать диких кошек дома? В сельской местности не раз случалось и случается до сих пор, что отдельные особи прибиваются к людям. В конце концов у нас еще хватает сердобольных граждан, выставляющих миски с кормом за дверь. Да и птицы, собирающиеся зимой возле кормушек, свидетельствуют о том, что страх животных перед человеком постепенно ослабевает. Что будет, если взять дикого котенка в дом? Я узнал недавно в своей же деревне. Один любитель бега трусцой заметил возле пустынной лесной дороги на моем участке котенка. Он не поддался желанию забрать с собой животное, которое производило впечатление беспомощного, а решил сначала понаблюдать за ним. Вернувшись на то же место через несколько дней, он увидел, что мяукающий клубочек по-прежнему сидит возле дороги. Стало ясно, что матери у котенка по какой-то причине нет, и что, будучи предоставлен самому себе, он погибнет. Человек взял его с собой домой. В инспекции по охране природы он получил инструкции, как с ним обращаться. Научно-исследовательский институт Зенкенберга во Франкфурте на Майне на основании образца шерсти дал однозначное заключение, что это дикая кошка. Из-за более короткого кишечника лесные кошки не могут есть кошачий корм, поэтому маленького найденыша стали кормить мясом. Уже в скором времени он перестал подпускать к себе кого-либо во время кормежки и сразу переходил в нападение. В то же время, во время прогулок он держался возле членов семьи и производил впечатление ручного животного. Однако вскоре контролировать его стало невозможно. Он стал агрессивнее, нападал на старую домашнюю кошку и в конце концов оказался в приюте для диких животных в Вестервальде. Эта история показывает, что у многих видов дикость характера не вытравить, они не могут жить под одной крышей с человеком. Не случайно ведь о животных продолжалось очень долго. А уж если кому-нибудь слишком не имётся, то надо вспомнить о законе. В разных странах имеется законодательство об охране природы и охоте, и порой в нем содержатся очень строгие запреты относительно содержания диких животных в домашних условиях. А разрешения на это даются только в порядке исключения. Правда, некоторые пытаются сказку сделать былью и, к сожалению, избирают для этого не кого-нибудь, а волка, который и так пользуется не слишком большой симпатией после возрождения его популяции в центральной Европе. Для человека волк не опасен, потому что мы его попросту не интересуем. Но если силой удерживать его возле себя, Ситуация может выглядеть иначе. Ладно, в конце концов держать волка дома запрещено, потому что он, как и дикая кошка, все равно останется диким животным. Но тогда возникает мысль скрестить его с какой-нибудь большой собакой, например, хаски. Цель такого скрещивания заключается в том, чтобы потомство выглядело как волк, а по характеру напоминало домашнюю собаку. Правда, и это тоже незаконно. Поэтому существует черный рынок подобных гибридов, ввозимых из США и Восточной Европы. Однако, поскольку большая доля волчьих генов не позволяет такому животному стать полностью ручным, оно испытывает стресс от совместного проживания с человеком. И это опасно, потому что стресс повышает агрессивность. Почему волки, ведущие общественный образ жизни, хуже переносят общество человека, чем собаки? Попыталась выяснить Кэтрин Лорд из Массачусетского университета. По её данным, это зависит от фазы социализации щенков. Детёныши волка уже в возрасте двух недель могут стоять на ногах, хотя глаза у них ещё закрыты. Слышать они также ещё не могут, поскольку слух у них проявляется лишь четыре недели. Таким образом, они бродят ничего не видя и не слыша вокруг матери, но при этом уже непрерывно чему-то учатся. Глаза у них окончательно открываются только к шести неделям, но они к этому моменту уже знакомы с запахами и звуками своей стаи и окружающей обстановкой. У них сформировались какие-то социальные навыки. У собак развитие идет медленнее, и это вполне объяснимо. Им нельзя слишком рано идентифицировать себя с собачьей стаей потому что они должны признать своим хозяином человека. В ходе тысячелетнего процесса приручения у них сместилась фаза социального познания. Теперь она начинается у них в возрасте четырех недель, как и у волков. Процесс начального познания и самоидентификации длится у них всего четыре недели. Но если у волков в этот важный период еще не полностью развились все органы чувств, то щенки собак могут познавать мир в полном объеме. И важное место в этом мире для них занимает человек. Впоследствии собаки успешно находят свое место в человеческом обществе, а волки на всю жизнь сохраняют недоверие к человеку. Это базовая установка не исчезает у гибридов волка с собакой. Однако по сравнению с детёнышем косули, помесь волка и собаки выглядит вполне безобидно. Косули? Да, но не любой, а только мужского пола самцы действительно представляют угрозу для жизни хозяев при домашнем содержании. Ведь из милого пятнистого малыша в течение года вырастает взрослое животное. Косули ведут одиночные образы жизни и не терпят конкурентов на своей территории. То, что вы ухаживали за ним в детстве, забывается, и он начинает воспринимать вас как соперника. А раз так, вас надо любой ценой изгнать с территории. Если вы не обладаете такой же грациозностью движений, как его природные конкуренты, то не исключено, что он вонзит вам в тело свои острые рога. Подобные происшествия являются не исключением, а правилом. Даже если животное выпустить на волю, опасность не исчезнет, ведь косуля все равно будет воспринимать человека как конкурирующий вид. Так, например, в газете Шварцвальдербот В 2013 году было опубликовано сообщение, что вблизи спортивной площадки местечка местечко косуля атаковала двух женщин и причинила им повреждения. Выяснилось, что год назад она воспитывалась в домашних условиях.